Глава одиннадцатая. Сергей. Анжела все не едет. Чему рад? Может, что-то задумала? Этому не рад. А так я в хорошем настроении. Бельчонок так и вовсе в прекраснейшем расположении духа. А почему бы и нет? Переживать уже незачем, с мамой все в порядке. Ей пообещали, что через несколько дней маму выпишут из больницы, и они будут вместе. Ко мне успела привыкнуть, вокруг куча всего интересного и необычного. Сейчас же у малышки настоящий праздник. Есть куча вкусняшек. Водитель послал за продуктами, тот привез несколько пакетов. Есть огромная кровать, на которой можно прыгать. Самое то после джакузи, ага. И волосы сушить не нужно. Сначала я их отжал полотенцем, теперь их подсушивают потоки воздуха. Мелкая уже минут десять радостно хохоча прыгает со своим гусем в обнимку. Не комната, а батутный центр. Благо, матрацы качественные, дорогие. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Сижу, расслабившись в кресле, наблюдаю. И что самое интересное, то, что вижу, успокаивает и умиротворяет. Вверх-вниз, вверх. Вниз, вверх. Объемная копна волос рыжего чуда в такт прыжкам то поднимается, то опускается. Как пушистый хвост. Реально, настоящая белка. Такая милая, пушистая и забавная белочка. Вверх-вниз. Блин, и чего мне так хорошо и комфортно? Непонятно. Про работу думать вообще неохота. Телефон начинает вибрировать. Анжела наконец увидела пропущенное от меня. «Нет, не она, звонит Кирилл. Принимаю вызов». «Дружище!» Радостно, почти орет он в мое ухо. «Сегодня просто самый классный день за последние несколько лет». «Знаю, знаю. Улыбаюсь на его заявление. Я тебя уже поздравил со сделкой». «Да, поздравил», — соглашается друган. «А почему мы тогда не отмечаем приобретение горнолыжки?» «Потому что в делах», — хмыкаю. Какие к черту дела! Возмущается Кирилл. Серега, ты погряз в них по уши, скоро утонешь и захлебнешься. Бросай все и поехали. Погуляем как старые добрые. Как старые добрые не получится. Мы с тобой солидные мужчины и ввязываться в клубные потасовки, а следом в более серьезные разборки, отстаивая авторитет, нам не пристало. Менторским тоном отчитываю его. Душнило, поехали. Не могу, занят. «Чем ты там таким занят?» — не отстаёт Кирилл. «Анжела или Али? Бросай их! Такое дело, как приобретение горнолыжки, отметить нужно по-любому. Это неоспоримая аксиома». «Понимаю его. О горнолыжке он давно мечтал, тем более о той. Но придётся обломать друга». «Я ни стой, ни другой», — отвечаю ему. «Кирюх, мы правда с тобой отметим сделку? Обязательно. Только не сегодня». «Да почему?» «Все никак не отстает, друг. И как ему объяснишь?» «Вздыхаю. Ладно, сам напросился. Потому что у меня в гостях Белочка». Некоторое время в трубке тишина, но ну и чуть-чуть сопение. Кирилл, наконец, реагирует. Тон его меняется с возбужденно-радостного на э, э «Что ты не замечал раньше за тобой подобного? У тебя все точно в порядке?» «Точно, не беспокойся», — спокойно отвечаю ему. Проходит пара секунд молчания. «Не беспокойся тут», — немного возмущенно комментирует Кирилл. «Все в порядке, но у тебя Белочка. У тебя в гостях прямо вот Белочка». «Ага», — остается согласиться. «Ведь с этим не поспоришь, все так». «И как это проявляется?» — друг подбирает слова. Смотрю на радостного Бельчонка. «Вверх-вниз, вверх вниз, верх, вниз. Отвечаю самый, что не наесть правду. Да, прыгает по кровати, смеется. Белочка прыгает по кровати и смеется. В очередной раз уточняет, аккуратно так, растягивая слова, будто разжевывает для плохо понимающего русскую речь. Что-то наш разговор начинает походить на диалог умственно отсталых. То есть ты ее прямо сейчас видишь. Ага? Соглашаюсь. Конечно, вижу, вот она. И она просто прыгает и смеется. Видимо, никак не возьмет в толк или пытается что-то для себя понять. Ну-ну, могу и подробности накидать. Не просто, она прыгает с гусем. Что? Каким гусем? Чуть не выкрикивает друг. А обстановочка-то накаляется. Ну, гусь мой, знаешь? Поясняю. Нет. А задачи напротягивает он. «Конечно, не знает. Детей-то у него нет?» «Как и у меня. И я не знал раньше. А теперь знаю». «Значит, Белочка прыгает на кровати с гусем прямо на твоих глазах?» Голос у Кирилла очень взволнованный. Друг по-настоящему переживает за меня. «Ага, выдыхаю я. Ну ладно, все, пока». «Хватит с него. Потом обязательно все расскажу. А сейчас пока не готов. Собираюсь завершать вызов». «Какой пока? Держись, друг, сейчас уже еду. Я понял, что тебе очень хреново!» — выкрикивает в трубку Кирилл. «Не нужно, все нормально. И мне не хреново. Мне хорошо». Похоже, это слишком далеко зашло. «Да уж понял, что хорошо. Раз белочку, да еще и с гусем вместе видишь. Жди!» И вешает трубку. Ну вот, договорился, его еще тут не хватало. Тут бельчонок перестает прыгать и строит мне жалостливое лицо. Опять собралась мной манипулировать, женщина. Я тебя насквозь вижу. Ну что, не выдерживая ментального напора. Животик, печально проговаривает она, обхватывая предмет разговора. Болит, тревожусь. Кушать хочется. «Так, а как же...» «Тебя же, моя сотрудница, за весь день закормили по самой «не могу»,» — возмущаюсь. Мелкая манипуляторша снова начинает скакать. «Все равно животик кушать просит!» На каждом прыжке по кровати выкрикивает рыжее чудо. «Сэндвич, вок, роллы, стейк, салат...» Начинаю перечислять варианты. «Нет, конфетки, шоколадки...» С довольным лицом выдает скачущая белка. «Жопа не слипнется?» Похоже, произношу вслух. «Не слипнется!» «Нет уж, сладкого на сегодня тебе точно хватит», — качаю головой. «Бананы будешь?» «Буду!» — радостно заявляет она. Хватаю малышку на руки и спускаемся на кухню. Там даю ей банан. Ребенок сразу набрасывается на плод, словно действительно голодная. В этот момент раздается звонок в дверь. «Ну и кого там принесло?» «У меня, конечно, есть два варианта, но мало ли».